Глава пятая. Примадонна Варшавской оперы. Приученный годами бродяжей жизни копаски, Иван сходу окинул цепким взглядом просторный двор, подивился, словно в Нижний Ангарск вернулся к луке Арсентьеву, же добротно стройно на долгие годы, только рублен дом по городскому. с высокими окнами, теплыми синями и крыльцом под двухскатной крышей. К дому впритык клеть, тоже на каменном фундаменте. По теплому срубленные хлев и конюшня под одну крышу с повитью. Со всех четырех сторон обнесен двор глухим заплотом из толстых тесаных плах. И, что допреж всего, приметил Иван, Кроме ворот имеется еще дверь в задней стене заплота. Посреди двора летняя кухня. И не какой-нибудь там таганок, а настоящий очаг с чугунной плитой на три конфорки и длинной жестяной трубой. Высокая в меру дородная женщина в синем кумачевом сарафане, хлопотавшая у летнего очага, обернулась на стук калитки. Оглядела Ивана с нескрываемым удивлением. Заезжий двор ищешь на базарной улице, а мы не держим. Иван ответил с поклоном Пани Елену надобно мне видеть. Женщина насторожилась, отозвалась вовсе недружелюбно. Эка надобность в такую рань. Почевает она, ступай с Богом, и махнула рукой. спроваживая со двора. Но странный пришелец, мокрый с ног до головы, словно со дна реки вынырнул, не собирался уходить. Спросила сердито, — Сказать-то что ей? Иван даже не посетовал на неласковый прием. — Да что там неласковый? Протянула бы вдоль спины сковородником, и то не обиделся. Надо же быть такой удачи. Сходу угадал. ответил весело, — самолично надо видеть. Женщина еще раз оглядела Ивана с ног до головы, и тут только он сообразил, сколь необычное его появление в такой час и в таком неприглядном виде. Сказал, как мог, почтительнее. — Не опасайся, не с худым делом пришел. — Кого опасаться-то, — усмехнулась женщина. — И не таких видали. Сдвинула сковородку на край плиты и, легко ступая по влажной траве, прошла к резному крылечку. Приоткрыла дверь и окликнула. — Еленушка, выйдь на крыльцо. Утоплый какой-то к тебе пожаловал. И, не обращая больше никакого внимания на диковинного пришельца, вернулась к плите и занялась своей стряпней. Иван приготовился к долгому ожиданию и подумывал уже, что не худо бы разуться, да хоть портянки отжать, но тут же, в скорости, на крыльцо вышла стройная, выше среднего роста, женщина, в темном до пят платье, из-под которого видны были носки красных софьяновых туфелек и тонкой черной шали, накинутой на плечи. Свои длинные светлые волосы. Она не успела прибрать, и они, отливая золотом, волнистыми прядями рассыпались по ее плечам и спине. Иван подошел поближе и молча поклонился. Женщина спросила, — Вы хотели меня видеть? Голос у нее был глубокий и звучный под стать всему ее облику. — Нет, пан Лесковский нисколько не польстил пане Елене. рассказывая не раз Ивану о редкостной ее красоте. И спроси, кто Ивана, он бы признался, что такой светлой красы не встречал в жизни. Стыдясь несуразного своего вида, Иван торопливо достал из-за пазухи сверток, осторожно выпростал письмо и подал его спокойно ожидавшей пани Елене. Она прочитала надпись на конверте и спросила, Кто дал вам это письмо? Пан Лесковский из рук в руки. — Пан Зигмунд? — живо переспросила пани Елена. — Так вы приехали... Иван не дал ей договорить. Бежал с Петровского завода. Бессрочно каторжный я. Там все прописано. Голубые широко расставленные глаза пани Елены подобрели. — Вы смелый человек. Иван усмехнулся. — Не от нужды по миру ходим, а скучно дома неевши сидеть. Пани Елена пристально посмотрела на Ивана, хотела, казалось, еще что-то спросить, но ничего не вымолвив, вскрыла конверт и углубилась в письмо. Видно, почерк у пана Лесковского был не из разборчивых, читала пани Елена с видимым напряжением, сдвинув к переносию гнутые темные брови. Прочитав несколько строк, словно спохватилась, окликнула женщину в сарафане. — Будь добра, Луша, найди ему, пожалуйста, что-нибудь сухое. К удивлению Ивана, Лукерия, слова не возразив, снова сдвинула с огня сковородку и, проворно спустясь в высокий подклеток, быстро возвратилась, неся в руках белую посконную рубаху, крашенного холста штаны и почти новые черки красной дубки. — Бери, утоплый, — сказала Лукерья Ивану, отдавая одежду, и показала рукой на задвинутую кованым засовом дверь в задней стене повети. На задах бани у нас. Воды теплой хватит тебе. — Сполоснись! и переоблакайся. Иван молча поклонился женщинам и пошел в глубину обширного двора. Лукерия крикнула вдогон Витошку в предбаннике найдешь, а обмылочек на полке, однако. Иван отодвинул кованный засов, открыл скрипнувшую петлями тяжелую лиственничную дверь и, лишний раз подивясь особой добротности всей постройки. вышел в огород, просторно раскинувшийся по полого сбегавшему к реке склону и обнесенный высоким тыном из заостренных кольев, заплетенных толстыми тальниковыми прутьями. Осторожно ступая по узким межам между заботливо ухоженными грядами с разной огородной зеленью, прошел в баню, отнесенную в дальний угол за картофельную деляну. И баня была подстать всему двору, сложенная по городскому, с просторным и чистым предбанником, засланным по земляному полу мягкой овсяной соломой. В мыльне еще сбереглось вчерашнее тепло, видать топили накануне поздно вечером. В котле, вмазанном в каменку, осталось ведра три теплой воды. Иван простирал свою задубевшую от холодной воды одежонку, потом, скупо намылив витошку, долго оттирал застывшие руки и ноги. Посетовал только что некому спину потереть, а пуще того, что не осталось настоящего жара, чтобы всласть нахлестаться веником. Ну да и то добро, куда как приветливо встретили. Вот то и тревожно, что шибко приветливо. С чего бы так? Кто он такой, чтобы привечать его? И сам-то хорош, не узнав ничего, не разведав, как с обрыва в воду отдал письмо. Вот я, душа нараспашку. Красоте доверился. Так неужели одна красивая баба на свете? А злые да подлые и среди красивых водятся еще чаще. а может, вовсе не та Елена, того и не подумал, что не себя только под обух выставил. Пану Лесковскому за такое письмо тоже милости не будет. Может, пока он тут штаны полоскал, проворная баба в синем сарафане, недаром так, насквозно оглядела всего, уже околоточного привела, а то и к самому приставу сбегала. Однако шибко опаслив стал. Видать, чем ближе воля, тем дороже. Так оно. Только этой женщины опасаться не след. И даже в мыслях на нее грешить не надо. Знал же пан Лесковский, кому посылал. Письмо свое Зигмунд Лисковский закончил такими словами. Как и в тот навсегда ушедший вечер, Целуй руки нашего дорогого ангела-хранителя. Многое вспомнилось, пане Елене. Прошлое, по точному счету времени, столь недавнее, но неумолимой невозвратимости не только отодвинутой далеко за пределы сегодняшней жизни, но и ставшее призрачным, как мираж в пустыне, совсем утратившие черты реально существовавшего, прошлое это ожило перед ее глазами. Это он, пан Зикмунд, называл ее нашим ангелом-хранителем. Он первый назвал, а потом и все стали называть так. В этой ласковой шутке было больше правды, чем в сухих формулах судебного приговора. Квартира Примадонны Варшавской оперы Елены Киркор была вне подозрений. Величина квартиры и роскошь обстановки никого не удивляли. Молва числила за актрисой богатых и могущественных покровителей, в числе которых шепотом называли имя самого генерал-губернатора. И, конечно, никого не удивляло, что в салоне пани Елены Собиралась блестящая светская молодежь. Если что и могло вызвать удивление, то лишь странный и для многих поклонников пани Елены неожиданный брак ее, молчаливый и замкнутый, ходивший в небольших чинах, не блиставший ни родословной, ни состоянием, пан Адам Киркор, кроме довольно привлекательной внешности, не имел, казалось, никаких достоинств. И потому в блистательном окружении пани Елены брак ее был воспринят одними как трудно объяснимый мезальянс, другими как своенравный каприз красивой и независимой женщины. Лишь немногие знали истинную причину. Надо было салону пани Елены Придать солидность семейного дома. Впрочем, пан Адам Киркор вскоре после свадьбы был переведен из Варшавы с повышением по службе и производством в следующий чин в город Вильно, Так что по зрелым размышлениям можно было и этому странному браку найти удовлетворительное объяснение. Все, для кого пани Елена была нашим ангелом-хранителем, примирились с ее замужеством. Только Зигмунд Лесковский считал, что можно было бы обойтись и без этой жертвы. — Если уж нужен был вам такой семейный камуфляж, — сказал он пани Елене, — вы вполне могли остановить свой выбор на мне. Вам не по силам быть столь снисходительным, как мой дорогой Адам, как бы отшутилась пани Елена. Пан Зигмунд вспыхнул, но промолчал, и весь вечер был необычно мрачен. А на другой день, никого не предупредив, в одиночку, приводя в исполнение только что вынесенный приговор, совершил потрясшее всю Варшаву своей дерзкой смелостью убийство изобличенного накануне провокатора. Убил его ударом кинжала, едва не на пороге дома пани Елены. И вот тогда пани Елена первый раз увидела Густава Шарамовича в гневе. Всегда сдержанной, иронично вежливой, в ту минуту он был страшен. Он остановился перед Зигмунтом Лесковским, мертвенно-бледный, и сказал ему очень тихо, «Как ты посмел! Ты сам поступил как провокатор!» И посеревшие его губы мелко вздрагивали. Огромный, на голову выше ростом, пан Зигмунд стоял перед Густовым как провинившийся подросток перед строгим наставником. И, скрывая свое смущение, возразил, с наигранной беспечностью. — Что сделано, Густав, то сделано. Мне очень жаль, что я огорчил тебя, но воскресить этого шпика я не в силах. — Запомни, — все так же тихо, медленно произнес Густав, — я оставлю тебе жизнь не потому, что ты мне больше, чем брат, не потому, что я тебя люблю, а только потому, что нас очень мало. Но если оступишься еще раз, не жди пощады. Паня Елена смотрела на Густава со страхом и восхищением. Убийство, совершенное средь бела дня на одной из самых людных улиц города, грозило провалом всей организации. Паня Елена понимала, насколько справедлив был Густав в своем гневе, но она не могла и не восхищаться, отчаянной смелостью Зигмунта Лесковского, хотя и осуждала его за опрометчивость и горячность. — Почему вы так поступили, пан Зигмунд? — спросила она, когда Густав вышел из комнаты. Пан Зигмунд пожал плечами. — Я просто пытался вам доказать, что вы ошиблись в выборе мужа. А я уже сказала вам один раз. «Что мне нужен снисходительный муж?» — резко ответила пани Елена. Больше к этому предмету пан Зигмунд в разговоре никогда не возвращался. Адам же действительно был снисходителен до предела. С того дня, как отбыл в Вильно, он ни разу не появился в салоне пани Елены и вообще месяцами ничем не напоминал о своем существовании. Сначала такая сверхпредупредительная деликатность мужа даже удивляла пани Елену, а потом она привыкла к ней, как всегда люди легко привыкают к тому, что для них удобно. И только на судебном процессе, когда Адам Киркор со сдержанным негодованием отвергал какую бы то ни было причастность к преступным действиям крамольной жены, у пани Елены... Шевельнулась мысль, что супруг гораздо больше знал о ней и о ее делах, нежели она предполагала. К счастью для пани Елены, на судебном процессе не выявилось против нее прямых улик. Никто не выдал ее. Все привлеченные по делу единодушно показали, что преступно злоупотребляли доверием своей очаровательной хозяйки, превратив ее гостеприимный дом в место своих сборищ. Потому и наказание было вынесено сравнительно мягкое. Ее выслали на пять лет в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции. По прибытии политической преступницы Елены Игнатьевны Киркор в Иркутск, местом ссылки ей определили Усольский солеваренный завод. Известие это пани Елена восприняла как еще одну, неизбежную в новом ее положении жизненную тягость. Рухнула слабая надежда, что дозволено будет проживать в Иркутске, где можно было встречаться с соотечественниками, а со временем завязать знакомства и войти в круг местного общества, потому что Иркутск слыл городом либеральным, и к ссыльным отношения здесь было более чем терпимое. Вплоть до того, что многие из них были приняты в лучших домах города. Но, как потом оказалось, у Солья, по сравнению с прочими уездами обширной губернии, было наименьшим злом. Куда как хуже было бы угодить в Балаганск, Верхоленск или далекий северный Киринск. а от Усолья до Иркутска рукой подать, да и стояло оно на бойком месте на московском тракте. И друзья пани Елены, оставшиеся в Иркутске, очень скоро нашли способ писать ей и получать от нее письма. В числе этих друзей и самый дорогой для нее человек Густав Шарамович. Как жестоко корила она себя за то, что поняла это так поздно, только здесь, на далекой чужбине. Поняла только теперь, когда разлучена с ним надолго, может быть, навсегда. Единственным утешением было лишь то, что Густав недалеко от нее, и она может пусть и не так беспрепятственно, и не так часто, как того хочется, но все же обмениваться с ним письмами уже не утаивая то сокровенное, что осталось невысказанным в Варшаве, когда это можно и нужно было сказать. Она не смела и надеется, что его, признанного одним из вожаков повстанческой группы, оставят в Иркутске. Однако же получилось так. Вместо того, чтобы упрятать какое-нибудь дальнее приполярное захолустье, Густава Шаромовича оставили в столице края, да еще причислили к какому-то казенному учреждению. И уж совсем несбыточным сном показалось неожиданное появление Густава в усолье. После всех тех слов, что не могли остаться несказанными, пани Елена спросила: Как тебе все это удалось? Голова моя, — Тому виной, — ответил Густав с такой памятной пани Елене полуулыбкой. Высокое начальство нашло, что такую умную голову неразумно отсылать далеко, и что место ей именно в Иркутске. — А для Варшавы твоя голова недостаточно умна, — улыбнулась пани Елена. — Видишь, они находят, что там, то есть в Варшаве, мой ум был скорее вреден. Кому? Тому, кто так находит, надо полагать, ответил Густав и уже серьезно пояснил, что его, как военного инженера, прикомандировали к топографическому отряду, изыскивающему наивыгоднейшую трассу шоссейной дороги, что должна пойти в обход озера Байкал. Впрочем, в поле пока еще не пускают, признался Густав. Сижу в казарме за чертежами. Но по городу хожу свободно и живу не в казарме, а на вольной квартире. А сегодня, видишь, удалось даже к тебе выпроситься, — сказал своему начальнику, подполковнику Черняеву, под большим секретом, что ты моя жена. — Я думаю, — сказала пани Елена, — ты не обманул пана подполковника. После того дня она жила в вечном ожидании. Не зная ни дня, ни часа, когда он сможет вырваться к ней, она ждала его каждый день и каждый час. Встречи были редкими и короткими, и каждая из них могла стать последней. Он уверял ее всегда, что отлучился с ведома великодушного подполковника, но она понимала, что он, щадя ее, говорил неправду. И сама торопила его, чтобы к утру успеть ему возвратиться в Иркутск. С горечью и печалью говорила ему. Отнимут тебя у меня. Зашлют на край света, где вечные снега и вечная ночь. Я даже не смогу следовать за тобой. Кто я? Зачем я разыграла эту глупую комедию в Варшаве? Ведь с сильным дозволены браки. Я могла бы стать твоей женой по закону, и тогда ничто бы не разлучило нас. — Нас ничто не может разлучить, — говорил он ей. — Разве ты не чувствуешь, что я всегда с тобой? — Ты слишком мужчина, — возражала она ему с грустной улыбкой. — А я слабее тебя. Мне мало твоей души и сердца. Ты мне нужен весь, весь и всегда. — Весь и всегда, — отвечал он.